Глава двадцать четвертая. Гость из гиблого леса. За окнами пролетали пушистые хлопья снега. Уже миновал обеденный час, но солнце с утра пряталось в лилово-серых облаках, будто капризная красавица лежебока. Дагмар с управляющим отправились в дальний поселок за какой-то надобностью и могли отсутствовать до темноты или вообще задержаться до утра. Кажется, намечалась очередная охота. Кутаясь в меховой жилет и слегка покачиваясь в плетеном кресле, Марина читала послание хозяйки Ульфенхола. Катя сообщала о благополучном путешествии в родную Березовку и удачном исполнении важного поручения. Марина выдохнула с облегчением. Теперь-то родители будут спокойны, думая, что она готовится стать женой состоятельного бизнесмена, и не заводчика, который на досуге организует исторические реконструкции. Молодец, Катюша. Отлично получилось легенда, правдоподобная. Также в письме Катя намекала на своё лёгкое недомогание и выражала надежду, что не слишком надолго отстанет от Марины в познании радости материнства. Вот и прекрасно. Будем дружить домами, то есть замками. В камине уютно гудел огонь, под потолком щебетал чиж в деревянной клетке, а у соседнего окна мирно поскрипывали костяные спицы пайны. Служанка вязала шерстяной конверт для новорождённого. Выкройку разработала сама Марина. До рождения малютки ещё далеко, но так приятно возиться с маленькими вещичками. У меня уже куча распашёнок готова. Никогда не верила в примету, что детское приданое надо покупать в последний момент. Ах, какая же прелесть получится! Ещё лентами украсить, льняное покрывальце расшить в цвета герба Дагмара. Он сразу заметит, будет счастлив и горд. Вдруг в коридоре послышался топот и взволнованные голоса слуг. Где-то внизу у ворот яростно лаяли псы. Марина отложила пакет с лекарствами, доставленными от Кати, и обратилась к Пайне. Посмотри, пожалуйста, что там случилось? Может, Дагмар вернулся? Мы его ждали к ночи. Но дверь приоткрылась и в комнату заглянула рыжая Сельма. Глаза у неё были изумлённо восторженными. Госпожа Посмотрите скорее в окно, нашему пауку вздумалось прогуляться. Наверное, он никогда прежде не видел снега. Марина немедленно выбралась из глубокого кресла и откинула тонкую кисею цвета незрелого персика, обнажив мутноватое стекло. Посредине двора в окружении рычащих собак, сгорбившись, стояла коренастая фигура в тёмном плаще. Чуть поодаль собрались бесстрашные мальчишки лет 10-12, у каждого в руке палка и снежный ком. Лайка Белей смешался с угрозами и насмешками дворовых сорванцов. Они собираются его бить? поразилась Марина. Нет, надо прекратить это безобразие. К тому же Архан может быть опасен, если его разозлить. Сельма, позови мужчин. Лайно, подай мне накидку. Я спускаюсь. На узкой винтовой лестнице пришлось двигаться медленно, и к тому времени, как Марина оказалась на улице, вокруг Архана уже собралась маленькая толпа. Больше всего удивляло поведение троицы молодых конюхов и двоих воинов из охраны. Они подзадоривали мальчишек и беззастенчиво обсуждали жутковатую внешность декаря, хотя тот и прикрывал голову плотной тканью. Что здесь за представление? Гаркнула Марина, придерживая рукой спадающий на лоб широкий капюшон. Попрошу разойтись. Объяснение начал рослый парень в шйгальских кожаных доспехах. Мы много слышали о жителях Гиблова леса, но ни разу не приходилось видеть их у себя под носом. Редкоесное стражилище. Пусть залезает в свою нору, пока господин не решил, что с ним делать. Дагмар выделил ему место в своём замке и приказал лечить. Издевательство в список не входит. «Оставьте человека в покое!» — возразила Марина. «Но это грязный дикарь!» «Неправда! Его недавно выкупали и переодели, при осмотре даже в шее не нашли. И речью он неплохо владеет. Будем же милосердны, товарищи!» Желая подать личный пример на слегка дрожащих ногах, Марина смело шагнула к Архану, но пожилой воин с обнаженным мечом в руках преградил ей дорогу. «Не следует подходить близко, леди!» Я согласен с вашим распоряжением. Старика надо загнать обратно в каморку. Там он никому не повредит. Подожди, может, у него есть какие-то просьбы? Досадливо отмахнулась Марина, чувствуя себя уверенной под защитой опытного стража. Архан, скажи, ты вышел прогуляться на свежем воздухе или тебя беспокоит рана? Не бойся, тебя не обидят в доме рыцаря Дагмора де Даркоса. Я его жена. Можешь обратиться ко мне, если нужно. Спустя пару минут молчания из-под тёмного плаща раздался скрипучий, но вполне внятный голос. Страх мне неведом, но я умею помнить добро. Откашлявшись, чтобы справиться с лёгкой неловкостью, Марина предложила дикарю пройти в кухню за миской горячего супа. Так бор неохотно рассказывает о гиблом лесе, в впечатлении его неисприятных, но ты, вероятно, скучаешь по дому, тебе хватает еды. Одежда достаточно тёплая. Архан исдал низкий горловой звук, схожий с каркающим смешком. Передай мужу, я всем доволен. Когда умру, сожгите мои останки, чтобы я смог заново родиться в зелёных дебрях. Будет исполнено, просто ответила Марина, вспомнив причину, заставившую Дагмара доставить паука в чёрные камни. Он крепкий старик, но ему осталось недолго. И всё же королевский советник запретил его возить его обратно в инсекту, будто бы он сможет поведать родичам наши секреты. Да я и сам не стремился попасть на заставу и умножить разлуку с тобой, дорогая Марин. Пристроим беднягу в крепости, пусть проживёт остаток дней в сытости и покое. Мальчишки взвизгнули и разбежались, а псы припали к земле, угрожающе ворча, заваливаясь из стороны в сторону на тонких кривых ногах. Архан поковылял в свою каморку. Пристально поглядев ему вслед, Марина приказала конюхам отыскать надёжную палку-костыль и позже сама принесла её к порогу банного пристроя, где утился лесной гость. Дверь приоткрыта, значит, не так уж он опасается холода. Эй, вы можете свободно гулять у южной стены, когда захотите. Никто больше не станет дразнить вас. Слышите? Страж, сопровождавший леди, смачно зевнул и отвернулся скучая. поскольку косолапый старик больше не казался ему опасным. Но по железной обивке двери царапнули острые когти архана. Два красноватых глаза в упор уставились на Марину и сдавленный голос тихо произнес. «Меня здесь называют дикарем, но я умею читать людей, словно книги. Я вижу, что ты томишься о своей родине, а ведь до нее можно добраться, не покидая этой высокой ограды. И как добраться? Сейчас много лишних ушей. Придёшь ко мне одна, и я дам подсказку. Вернувшись в спальню на третьем этаже башни, Марина ещё долго обдумывала последние слова старика. Услышав странное предложение и разглядев в пресвете масляной лампадки морщинистое лицо архана, она рванула прочь от его каморки, а теперь немного жалела о своём порыве. Надо было войти внутрь, а стража оставить во дворе. Нет, он бы меня одну не пустил. Что же делать? Вдруг паук нарочно заманивает, чтобы напасть, и Дагмар ошибается, говоря о его смиренном нраве. Ух, как же его глазище сверкали, а зубы, как клыки у кабана, наружу торчат. Ни за что больше к нему не подойду. И надо ли пожаловаться Дагмару? Пожалуй, лучше промолчать. Два последующих дня прошли в лёгкой суматохе, пересчёте провизии и реставрации мишеней для стрельбы из лука и метания копий. В Чёрные камни должен был прибыть неустрашимый фрай из Готома со своими отъявленными молодцами. План мероприятий выходного дня включал в себя спортивные игрыщи на ближайшем поле, поездку по окрестным лесам и дружескую попойку стандартный набор развлечений местных феодалов на зимний период. Вместе со знатными гостями явились странствующие торговцы и музыканты, в том числе чудушный добряк Лойд, с которым Марине однажды пришлось провести полночи в плену у разбойников. "Буду просить Дагмара, чтобы оставил тебя в замке", заверила она менестреля. "Признаться, я на это и рассчитывал, леди", со слезами на глазах признался тот. Сосед Фрай оказался усатым великаном, под стать самому Дагмару. Только годами был старше и давно обзавёлся семьёй. В подарок Марине он привёз чудесного щенка молочного окраса. Порастёт, станет верным защитником и лучшей нянькой вашим малышам. Эта порода обожает детей. Оставив мужчин пировать после дневной прогулки, Марина спустилась вниз за корзиной для пёсика. Можно было послать Сельму Но хотелось самой подышать свежим воздухом на сумеречном дворе. К тому же, мысли постоянно возвращались к Архану. Казалось, он всерьёз рассчитывает на встречу. Немного подумав, Марина наполнила корзинку тёплыми лепёшками и кровиной колбасой, добавила бутыль с медовым напитком и решительно направилась к мельнице. Передам Пауку угощение и спрошу напрямую, что он знает о моём мире. Если начнёт запугивать или болтать чушь, сразу сбегу. И всё же, когда она постучала в запорошенную снегом дверь жилища Архана, сердце испуганно дрогнуло в груди. "Я знал, что ты скоро меня навестишь", раздался знакомый скрипучий голос из темноты. "Входи же смелее, женщина". "Надеюсь, у меня не будет причин жалеть о своём поступке", как можно твёрже сказала Марина, прикрываясь корзинкой с провизией. Но я не могу долго оставаться. Дагмар поднимет шум, если не обнаружит меня в спальне. Такую славную жёнушку нельзя выпускать из рук, усмехнулся Архан. Я принесла еду. Оставь у порога, там же найдёшь и стул. Ты ведь не захочешь приблизиться к моему углу. Зачем вы меня позвали? Уродливая фигура пошевелилась на своём тюфяке, и Марина отступила обратно к двери. Пожалуйста, не играйте со мной в загадки. Уже поздно, я очень устала. Если вам что-то нужно, я готова помочь, но сейчас, наверное, лучше уйти. Стой, останься. Я не стану тебя пугать. Мне приятен твой голос, звучит уж куда лучше грубых криков толпы и брани моих стражей на площади города. Если сразу открою секрет, ты побежишь искать, и я больше никогда тебя не увижу. Так ведь? Куда мне бежать? вздохнула Марина. Ближайшие ворота домой за сотню километров отсюда, в заповедные рощи на Волчьих землях. И ты легко оставила бы своего рыцаря зверя, найдя калитку. Свистящим шёпотом спросил Архан. Дагмара, я бросать не собираюсь. Он мой муж, и я его люблю вместе и в горе, и в радости. Но что ты мутишь воду зря? Какая ещё калитка? Похоже, тебе неизвестно, что люди вроде твоего супруга притягивают выход в чужие миры. Пожалуйста, выражайтесь яснее, дрожащим голосом попросила Марина, разрываясь между желанием кинуться на улицу и подойти к величавому пауку. Нара где-то в замке, уверяю тебя. Допустим, но зачем тебе нужно, чтобы я вернулась? закричала Марина, выходя из себя. Твоё счастье омрачено. Ты одинока здесь и томишься, как птичка в клетке. Ты заступилась за меня, прогнала насмешников. Я отплачу добром. Ну как же так, Мар? Если я исчез, ну он, он с ума сойдёт, а ведь ты ему жизнью обязан. Странное у тебя понятие о благодарности. Архан не то заскрепел, не то закашлял, ворочаясь на своей подстилке. Думаешь, он спасал меня? Глупая женщина. Твой рыцарь тяготится оказанной ему честью, и из-за тебя он ищет средства избавиться от звериной сути, требует, чтобы я изгнал дух медведя. Ты виновна в его отступничестве, а значит, должна уйти. Марина в ужасе прижалась спиной к двери. В таком случае ты мог смерти моей желать? Нет, пусть рыцарь знает, что любимая вернулась в свой мир, а не лежит в холодной земле среди корней и личинок. Хватит, мне дурно. Ищи то место, где рыцарь любит бывать чаще прочих. Может быть, твоя спальня или склад оружия, смотровая башня на самом верху. Он даже не догадывается, насколько ты близко к дому, но я-то «Чувствую, как сквозит из пустого бочонка». «Ха-ха-ха! <смех> Выбирай, женщина!» Невыносимо было дальше слушать его издевательский каркающий смех. Марина выскочила за дверь и наткнулась на гарси, едва не заехав тому головой в подбородок. «Ох, леди, чего вы тут бродите в темноте? Господин отправил меня осмотреть двор. Сельма не нашла вас в комнатах». «Я кормила Архана». «Вы одна? Что за странная прихоть?» «Холодно. Отведи меня наверх. Надо успокоить Дагмара». «Да уж, господин не в духе. Он проиграл фраю гнедого жеребчика». «С ума сброд!» «Вы плачете, госпожа? Проклятый паук посмел вас обидеть?» «Это ветер. Гарси, как ты считаешь, какое место в замке у Дагмара самое любимое? Где он предпочитает отдыхать и набираться сил?» «Винный погреб?» буркнул слуга, пыркая от смеха. "Оценила твою шутку", уныло парировала Марина и вдруг замерла, ухватив Гарси за рукав. "Паук что-то бормотал насчёт пустого бочонка. Старый Маргус запретил мне спускаться в подвал, там якобы очень крутые ступени. Я весь замок обшарила, но в винный склад меня не пустили". "Пына сказала, туда вообще не пускают служанок. Дагмар лично таскал бочонки, которые подарил нам на свадьба отец Тарбин". Слушай, Гарси, мне не даёт покоя одна старинная сказка про рыцаря с синей бородой. Скверная история, признаться. Эге, наверное, вчерашний певец рассказал. Он мастер выдумывать всякие ужасы. Марина склонила голову на плечо слуги и доверительно пояснила. Возможно, возможно. Ты разве не знаешь, что беременные женщины очень подозрительны и ревнивы? Так вот, пришло мне на ум, что Дагмар уже был однажды жената. тома на ему надоело, и он запер бедняжку в подвале. Да ну, я бы, конечно, знал, уверенно заявил парень, польщённый тем, что с ним беседует сама хозяйка. А ты по ночам не слышишь женских стонов из-за на цепей? Опять сказочки, и охота вам забавляться всякой чепухой. А ты когда-нибудь спускался в погреб с вином? Зачем это? Мне вроде и так неплохо живётся. Гарси потёр себе кривой нос и мечтательно вздохнул. Ладно, проехали. Сама проверю, а то ещё разболтаешь дагмору. Хм. Да что вы там хотите проверять, я не понял. Марина фыркнула и медленно побрела к освещённой факелами арке, ведущей на первый этаж данжона. Зато мне ясно, что ты дубина, однако господину своему отличный слуга. Гарси не отставал, даже предложил руку для поддержки, и тогда Марина решила покончить со всякими домыслами. Понимаешь, я хочу убедиться, что там не висит на стене ветхий остов первой жены. Если спрошу Дагмара, он, конечно, мигом спрячет улики. Гарси, забудь наш разговор. Ты мне в этом деле не помощник. Ключи всё равно у Маргуса. Пойду-ка лучше донимать старика, пусть устроит ночную экскурсию по местному подземелью. Я это, ну, Баранки гну. Ты почему такой тугодум? А ведь мог бы спуститься со мной и попробовать славного монастырского венца, пока я беседую с призраками. Или ты боишься, что хозяин будет сердит? Так ему даже нравится, когда я пылко ревную. Дакмор сейчас, наверное, вторую лошадь проигрывает. Нечего отвлекать, а мне как на рошных хочется острых ощущений. Я и тебя считала храбрецом, к тому же сельми нашей ты очень нравишься. Все уши мне прожужжало. «Гарси, гарси, статный, веселый, милый. Может, летом вас поженить? Эх, взять бы, дожить бы, до свадьбы женить бы». Парень вдруг решительно рубанул кулаком в воздух. «Я скажу Маргусу, будто господин послал меня за Элем, и покажу вам погреб. Там нет никаких скелетов уже сотню лет». «Договорились. Жду тебя в кухне. Как раз добудешь ключи, забегай». Марина не очень-то верила, что обнаружит внизу заветный выход в привычный ей мир. Она и понятия не имела, каким образом будет оформлена загадочная нара на которую намекал Архан. Но если уж леди в положении что-то взбрело в голову, надо непременно пойти до конца или хотя бы до первого пустого бачонка.